Он продержался неделю и позвонил Лене. Телефон не отвечал. Котов зашел к ней на работу. Ему сообщили, что Лена уволилась, точнее, просто ушла. Когда ей сказали, что такого ценного специалиста не отпустят, ну, ладно, пусть уж за расчетом приходит раз приспичило. «Извините, а вы не в курсе? У нее с головой все в порядке?»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 Выкурил сигарету, бросил окурок на пол и растоптал его. Швырнул на стол ключи. Вышел, захлопнул дверь и снова приказал себе забыть эту женщину. Ох, зря он под кроватью не посмотрел. Прошел месяц. Котову было по-прежнему очень плохо. Но он применил народные средства, ежевечерние выпивать,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 Создавал видимость не более того. На кого стали нехорошо поглядывать коллеги. Эх, угробила нашего котяру его прошмандовка, сказал начальник. Нет, хоть погоны с меня снимать, а я скажу: бабы должны ходить в паранже и давать исключительно раком. И на вопрос, почему же только раком, ответил а чтобы морд их блядских не видеть, если паранджу сдует. Однажды Котов сидел ночью на кухне в своей крошечной однокомнатке, пил водку и вдруг понял, что на него смотрит из окна Лена. Смотрит и улыбается. Котов заорал дурным голосом так, что полдома разбудил. «Ленка, Ленка!» Выбежал на улицу и там сообразил. Он живет на третьем этаже. Пришлось еще соседей успокаивать. Объяснять, что у него не белая горячка. — У меня белка, — сообщил психиатру. — Давай лечи. — Нет у тебя белки, — сказал психиатр. — Но если и дальше будешь стараться... — Тогда что это было? — спросил Котов. Про вампиров не надо, второй раз не сработает. «Это ведь случилось в полнолуние. Врач потянул тебе себе календарь. «Ну-ка...» «Да, как раз очень сильное полнолуние имело место редкое». «Застрелю», — сказал Котов. «Ну, сначала я выпишу тебе направление на анализ крови. Сходи, ладно? Прямо сейчас» я все таки болен котов удовлетворенно кивнул совсем не похоже но провериться надо а потом стреляй кого хочешь кровь у него была в порядке типичный для наших мест бензин с портвейном буркнул психиатр не понимаю как некоторые эту отраву пьют а через пару недель котов впервые в жизни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 сжимая обрез. А Котов, будто нарочно, с утра еще высчитал, от скольких эпизодов Вовика отмажут адвокаты, и как несправедливо мало, ублюдку придется сидеть. Вывод Котова был однозначен — жизнь — дерьмо. Поэтому, когда он сослепу наступил, затаившемуся Вовику на вывихнутую ногу, потерял равновесие и упал в грязь, Решение вопроса несправедливости бытия нашлось само. Вовик от боли лупанул в белый свет, точнее, в кромешную тьму из двух стволов. Факел был знатный. Котов разглядел бритую голову противника из неудобного для стрельбы положения. Леша в луже запузырил, Вовику полобоймы в лоб. Кое-что попало. Фактически он безоружного расстрелял. Практически. Хрен чего докажешь. Реально, как начальство сочтет нужным. В принципе, Котов для себя лично особой проблемы не создал. Для Вовика мстить никто бы не взялся, он всем ужасно доел. В то же время Котов нарушил давний уговор ментов с бандитами о порядке разрешения спорных вопросов. Дырки в головах уговором не предусматривались. Город маленький, не Москва и не Чикаго, а если пулять во всех негодяев без разбору, можно ненароком соседа грохнуть или там одноклассника. Будет потом стыдно. Короче говоря, Скоттова свои же могли спросить за неприличное поведение. Уволит к чертовой матери, а то и дело завести при желании если тоже, как Вовик, надоел. Другому такой подвиг сошел бы с рук, без вопросов. Но Котов в последнее время слишком уж откровенно забивал на службу болт, демонстрировал странности в поведении, и что особенно дурно сказалось на его имидже, чересчур резко взял с места на этом пути, тоже будто на показ. Поэтому многие в управлении призадумались, Не надоел ли Котов в городской милиции? И чего теперь ему в таком разрезе будет? Только Котову было пофиг. Он надоел уже самому себе. И когда его вызвали наверх, не в отдел кадров или в дисциплинарную комиссию, а прямо к генералу, он ухом не повел. Его не интересовал ни процесс, ни результат. Разве на генерала вблизи посмотреть?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 да я и несу искренне сказал котов а зря предупредил начальник я тебе по самые гланды в пендюрю начинаешь ты мне надоедать дорогой товарищ котов будто ты и не котов а будто тебя подоменили в роддоме!» — сказал котов разумеется генерала котов видел сто раз Но поговорить по душам ха -ха, повода не было, и уж всего котов не ждал вовсе, так это именно разговора по душам.